«Садись!» — вяло кивает мне блондин на газету рядом с собой. «Ну что, говорить или в молчанку играть будем?» Белеса и брови его вздрагивают в еле заметной усмешке. «Ладно, шучу. Пить будешь?» С тех пор, как я их оставил, количество закуски и выпивки у них не только не убавилось, но даже несколько возросло. Бутылки, словно шлюзы, заполняются по мере опустошения ровно до уровня этикеток. Еда, меняя раскраску, плывет вдоль круга конвейерным порядком. Заливную рыбу сменяет квашеная капуста в репчатых качнах. Малосольные огурцы исследуют замаринованными грибами в ориоле матовой сметаны. Пупырчатые курицы. Уступают место благородной желтизне лимона, слегка присыпанного солью и сахаром. Хочется прямо-таки с головой зарыться во все это гастрономическое великолепие и уже не выбираться оттуда до скончания дней. Разве за компанию безропотно капитулирую я и опускаюсь на траву? Здравствуйте. стакан Налитый до краев, словно янтарная капсула, подплывает ко мне. Я вылавливаю его из туманного пространства. И через мгновение, обжигая горло, внутри меня взрывается живительное тепло. «Кристалл завязался», — комментирует блондин, понимающий, подмигиваясь от — «душа, сок». Дала. Двое в одинаковых рубашках молча и многозначительно переглядываются друг с другом. Тот, третий, с подбородком боксера, равнодушно пучит глаза в мою сторону, старательно обгладывая куриный бок. Иван иванович держится, будто незнакомый, отвлеченно и чопорно. Удивительно. Но его неизменное щегольство, даже яркий галстук со сверкающей во все стороны заколкой, легко вписывается здесь в однообразие общего тона. Еще снова испытывает меня курнос и виночерпи. Какого? Все равно. Тогда грабительской сразу в норму войдешь. Годится. Вторая приходится мне как раз впору. Мир вокруг меня принимает танцующие очертания. Сквозь пласты тумана мимо меня начинают дрейфовать смутные лица собутыльников. Боксер. Готов. Первый джерси. Спекся козлик. Второй джерси. Не гуляй в лесу, лес кусается. Курносый фаз с белесыми бровями склоняется надо мной загораживая от меня окружающие. Не слушай их, сынок. Неподдельная мука сквозит в его светлых, с истончившейся зеленью глазах. Разве это люди? Это идолы из прелых ракушек. Им хватит одного хорошего ветра в темную ночь, и утром от них следа не останется. Ты мне нравишься, и я расскажу тебе кое о чем, сынок. Тебе это пригодится. Ты думаешь, мы живем, сынок? Разве это жизнь, родимый? Разве это существование? Сплошная карусель над пропастью. Сошел, спрыгнул. И нет тебя с концами, понимаешь. А у меня, брат, дочь, маленькая девочка, страдающая диабетом. На кого я ее оставлю, если сойду, спрыгну? А ты мне, ответь, сынок, молчишь, то-то. Отсюда принцип. Если нет врага, его надо выдумать. Другого не дано. Вот мы, к примеру, сидим с тобой разговоры, разговариваем пьянца, отдавим пайковым, Грибочком закусываем, а идеологический диверсант уже плетет вокруг нас свою коварную паутину. он видишь, этот хлюст в модном галстучке с заколкой. Смотри, как приспособился, замаскировался, вроде свой в доску. А поскобли его, попробуй, что там у него под манишкой? Бездна, мрак, моральное и политическое разложение. Эх, сыночек, кровиночка моя, золотой ты мой аметистовой, дорого мне это закусь, эта марочная слизь. Обходится чистой кровью, можно сказать, кожинный день харкою. Прости ты меня, сынок. Христа ради Господа нашего, а я тебя за это у нас на учет поставлю. В случае чего камеру с солнечной стороны, во как, Где-то на грани абсолютной тьмы я слышу убаюкивающий голос Ивана Ивановича. — Не спите. — Почему? — Мы должны идти. — Куда? — Увидите. — Зачем? — Узнаете. — Когда? — Сейчас. — Я немного посплю. — Нельзя. — Мне холодно. — Мы уже почти пришли, я замерзаю, это близко. Где же, наконец, здесь, смотри. Если есть понятие ничто, то я медленно погружаюсь именно в это состояние даже в самых бредовых своих предположениях он храмов не смог бы вообразить что это произойдет так буднично и просто ночью Валентина Алексеевича разбудил бригадир. В полусумраке едва освещенного барака его глаза мерцали тревогой и нетерпением. — Давай на вахту! — шепотный скороговоркой прокрепел он. — С вещами! Бригадир исчез так же мгновенно, как и появился, шурша уже над кем-то рядом. В разных углах барачного блока заваривалась вкратчивая возня. Думать было намечался этап. В душу пахнуло жарким холодком предстоящей дороги. От промороженных насквозь окон ватным паром исходила февральская стужа. сейчас Перед тягостной неизбежностью, которая ожидала его в нем и из подволь закипало ожесточение, нас не жалко себя в такую холодину поберегли бы. Собирался храмов не торопясь. Потому как по опыту знал, что всякая в этом деле небрежность, лишняя складка на портянке, плохо перепоясанный ремень, подгнивший шнурок ботинка может обернуться в дороге непоправимой бедой. За три года мытарств в палак, пунктам и пересылкам Валентин Алексеевич научился безошибочно определять степень дальности всякой новой командировки. На этот раз, судя по тому, что собирали ночью и только политических Дорога маячила дальнее. Опять победители чего-то не поделили. Внутренне он уже давно отделил себя от своих недавних единомышленников, четко деля окружающих его людей на «мы» и «они» отыграются теперь. К выходу Храмова сопровождала негромкая разноголосица. Куда гонит? А тебе не все равно. Может, в Сочи? Остряк. Спокойнее, товарищи, спокойнее, без паники. Ладно, не митингуй, без твоих лозунгов тошно. В такой мороз хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Это хороший, я и говорю. Во всю длину пути до вахты, метрах в десяти друг от друга, вытягивались стрелки надзор службы. В их угрюмой молчаливости чувствовалась едва скрываемая угроза, Неспроста это... Ой, неспроста, — насторожился Храмов, — что-то затевают сукины ну, дети. Рядом с ним возник, и Кося на него искательным глазом порывисто задышал, никола Кола, а Куджава, ближайший его сосед по бараку. Как думаешь, что будет? У бывшего грузинского прокурора заметно сдавали нервы. Куда повезут? Голь на выдумке хитра, — нехотя отозвался Храмов. Тем более голь политическая. Дальше как будто некуда, разве что на Северный полюс. Ну что ж, не исключено. Все шутишь, Валя. Еще на допросах отвык. Избегая затравленных из глаз, товарищи, он прибавил шагу. И тебе советую. Перед вахтой на световом островке под фонарем толпилось начальство, среди которого выделялся властная осанка и высокий здоровяк с одним ромбом в петлице шинели. На безбородом расплывчатом лице его хищно светились плоские кошачьего разреза глаза. Равнодушно воспринимая плескавшиеся вокруг него подобострастие лагерных чинов, он пристально вглядывался в мрачные шеренги перед собой, словно бы высматривая среди них кого-то естественно ему необходимого. Сладкая жуть давно минувшего времени мгновенно обожгла Храмова. В его опустошенной обидами памяти Вдруг явственно забрежило это женоподобное лицо с ясными и покошачьи недвижными глазками. Он мог бы поклясться сейчас, что слышит оттуда, из далекого далека, пробивающийся к нему знакомый с хрипотцой голос А в революцию не пробовали. Нынче все вроде вас туда идут. Но было так полное и осязаемо, что двадцать с лишним немыслимо долгих лет показались ему одним слитым сегодняшней ночью мгновением. Вот уж действительно, как две капли, приходя в себя, заключил он. Может, родственник и даже близкий. После построения от группы под фонарем отделился начальник надзор службы Копейкин, высокий цыганистого вида капитан, слывший в лагере молчуном и нудягой. И распахнув перед собой ученическую тетрадку в клинкоровой обложке, зарокотал пропетым басом, Первый барак, Шелков Александр Петрович, год рождения, 903-й, уроженец города Саратова, русский, статья 58.11.5.5. На выход! В студенном воздухе голос копейки звучал, как в узком тоннеле, прерывисто и резко. Вызванные... С молчаливой готовностью торопились к вахте, и, едва обозначившись в ее дверном проеме, исчезали за зоной. Храмов снова насторожился. Дорога начиналась без обычного в таких случаях шмона. По рядам беззвучно засквозила тревога. Пар от дыхания множества людей стал тяжелее и круче позади Валентина Алексеевича. Закружил шелест. чего не то, братцы. На погрузки обшмонают. Не видишь. Начальство вот и устраивает показуху. Многовато их вроде для одного этапа-то. Ревизии видно. Помертвые души. Еще живем. Вот именно. Еще. Дуновение опасности лишь коснулось Храмова. Лишь подступило к нему, но он уже весь напрягся. И похолодел. Когда очередь, наконец, дошла и до него, и его фамилия, едва возникнув, канула в морозной тиши глаза камбрига. Под фонарем мгновенно замерли на нем. И в зыбкой глубине их, во всяком случае, Храмову, так показалось, вспыхнула въедливая заинтересованность. Путь со своего места до вахты храмов проделал, ощущая на себе пристальное внимание оттуда, из-под фонаря. Теперь они больше не существовали порознь. Каждый из них в эту минуту дополнял другого. За зоной зэков выстроили по четыре в ряд... Разводящий прокричал свое обычное «Шаг вправо, шаг влево!» И колонна тронулась по наезженному зимнику, к черневшему впереди лесу. Сбоку, со стороны тундры, веяло жестким хиусом. «Хиус — морозное поветрие!» — диалект. Дышать с каждым шагом становилось стесненнее. Колонна отрешенно затихла. Каждый старался сберечь в себе то призрачное тепло, какое еще оставалось в нем от недавнего сна. Слышен был только шорох сотен подошв, а подмороженную корку дороги где то почти у самого леса в хвосте шествия возникла и пошла множиться от конвоиров к конвоиру предупредительная команда постронись а ну с дороги сворачивай живей еще еще еще сжимая ряды стала поспешно тесниться к обочине и теснилась до тех пор пока правофланговые не вступили в снежную целину а мимо Рядом, мелкой рысой, плавно переваливаясь, с полоза на полоз проплыла упряжка с широкими розвольнями, сидя в которых уже знакомый комбриг рассеянно скользил взглядом по фронту. И снова стоило лишь ему сойти с глазами с Храмовым. В них, в самом их истоки вспыхнули, зажглись блестящие точки, будто у кошки при виде добычи. По повялым губам скользнуло. Валентин Алексеевич это определенно отметил снисходительной усмешка Возьми себя в руки храмов. У него даже ладони вспотели. Ведь это же бред. Этого не может быть, не должно быть. Впереди Из чернильной синевы ночи резко выделилась темная полоса леса. Люди инстинктивно ускорили шаг, спеша к спасительному заслону чаще, но когда, дорога миновав, опушку втекла, наконец, в густой ельник, Ведущий конвоир неожиданно свернул на отплеснувшуюся от нее едва пробитую колею. По рядам прокатился встревоженный ропот. Куда же от нас? Лагпункты вроде здесь не слыхать было. Заставят построим. Это на то глядя. В гробу их, мать, чего задумали. А ну, прекратить! Взмыл над головами пропитой хрип Копейкина. «Эйш, разговорились, рвань балалайшная!» Колея вдруг круто взяла под грунт, и вскоре внизу обнажилось оттененное береговым ельником речное русло под ровным покровом девственного снега. «Янги, -ага. Безошибочно определил храмов, отмечая сбоку от дороги темное пятно, вздыбленное над рекой теснины на расширение, которое его гоняли минувшим летом. Зачем это нас суда в самом деле? Через несколько шагов он увидел, как голова колонны смутно обозначилась на расплывчатой березне под берегом аиддная лента шествия изменилась по ленте фарватора до тех пор пока сзади их не нагнала очередная команда на месте шагом марш смирно колонна наподобие растянутой гармошки начала сжиматься к середине и по мере уплотнения в ней материал креп взволнованный гул изредка распадавшийся на крики и голоса в чем дело Чего мудруют гады? Совесть, поймите. Нашел у кого спросить. Почему стоим? Гады! Против обыкновения, неумолимое в таких случаях надзор службы безмолвствовала. Конвой, как бы внезапно исчез, растекся в черном безмолвии леса на берегу. И, пожалуй, только тут до Храмова в полной мере дошли смысл и суть происходящего. Сердце, как в затяжном падении, обморочно смолкло, и сразу же следом за этим резко и бестребойно задергалось, ноги словно обмякли. Нет, это не было для него неожиданностью. Много раз до этого моделировал он в своем воображении грозивший ему конец. Но сейчас, когда смерть встала лицом к лицу с ним, все в нем вдруг опамятовалось и запротестовало. Вот так здесь по собачьи нет. Не хочу, будь они прокляты, не желаю. Храмов, уже не помни себя, рванулся туда, к черневшему вдоль берега ельнику. И последнее, что он услышал перед тем, как упасть под первой же пулеметной очередью, был голос окуджавы «Куда ты, Валя? Зачем?» Нельзя туда! Берегись, Валя! В падении, замгноление до забытья, Впереди него как бы развернулась тьма, И в узкой перспективе, открывшейся ему, Он увидел плотную фигуру человека с ромбом На отворотах шинели, прицельно метившего в него из пистолета. — Неужели тебе мало прошлого, негодяй? — хотела скрикнуть Храмову. Но крик, захлебнувшись, ушел внутрь, разрывая в нем сердце и память. — Неужели мало? очнулся храмов отноющей боли в плече, под тем же, только кое-где помеченным звездами небом. Окрепший ветер завинчивал вокруг него в южные водовороты. Храмов попробовал было пошевелиться, и даже после предельного усилия перевернулся Набок, но одеревеневшее тело едва слушалось его, и он понял, что ему еще только предстоит выдержать самое невыносимое, свою медленную гибель среди заснеженной тайги. Всего в нескольких шагах от него, уже полузанесенное метелью, распласталось тело ринувшегося в последнее мгновение за ним. Окуджавый. Рука грузина, соскомканной в кулаке варежкой, застыла в призывном движении. Он словно бы все еще предостерегал товарища, от отгрозивший тому опасности. Храмов не нашел в себе решимости проследить взглядом дальше. В сторону дороги я бессиленно закрыл глаза, и вся тоска, вся горечь, Иссушавшие его последние, отмеченные пыткой и этапами годы, Сложились в нем мучительным недоумением. За